Маленький васцин, который выше всех. Васцин, мальчик совсем другого рода. Он был низкого роста, почти ниже всех мальчишек в классе, но изо всех сил стремился быть выше. Делал он это невероятные д е л о следующим образом. Когда мерился с кем-нибудь ростом, приставал на носки. При построении на физкультуре упорно становился ближе к правому флангу, хотя ряд из-за него получался щербатый. Ходил в баскетбольную секцию, потому что занятия баскетболом стимулируют рост. Приставал ко всем с вопросами. Я ведь выше Колобкова, скажи, выше? А ему отвечали: конечно, выше. Васцен действительно был выше, заведомо выше Колобкова, поэтому и спрашивал. Так он внушал всем заветное: в а с ц и н выше, и получалось в конце концов так, будь то он в самом деле выше всех. в а с ы н а дома лупили, но не за двойки, как меня, а за четверки. На этой почве мы изблизились. Больше никого из класса р о д и т е л е й не лупили. Вокруг Было так много счастливчиков, а мы страдали. Отец вас сына полковник требовал только отличных оценок. Вас сын буквально выклянчивал у учителей пятерки, пускался во все тяжкие, шел на о т к р о в е н н ы й подхалимаж, списывал и, надо сказать, редко подводил отца. Конечно же, ему, как всем, хотелось с кем-нибудь дружить. Он потянулся было ко мне. Я безропотно выслушивал его в р а н ь ю о том, как его папа отказался от генеральского звания, как нырнул и спас затонувший танк, как поймал шпиона, как скакал на спортивной лошади и обогнал чемпиона области. В этом в р а н ь е брезжил что-то хорошее. Смутное хотение вас сына, чтобы его папа спас что-нибудь или кого-то, то есть был бы добрее, лучше, чем он есть на самом деле. Папа его. Судя по всему, неплохо справлялся с обязанностями по службе, но сыну от этого было мало. Я ухватился за эту ниточку, однако дружить с вас сыном было трудно. Пришел я как-то к нему, позвонил, вышла его мама, сказала: "Подожди, Толик, он заканчивает ужин". Мне, п о с л ы ш а о с в е ю голос е приглашение, я сделал движение, чтобы войти, но она перед самым моим носом закрыла дверь. Однажды произошел совершенно феноменальный случай. Делали контрольную по алгебре, решали задачу. Задача была исключительно трудная, даже Павленко пыхтел никак не мог справиться, а у меня ответ вдруг легко сошелся. Вас сын, сидевший рядом со мной, не побрезговал списать. История вышла скверная. Учительница на очередном уроке подняла меня с Васыным и спросила: «Кто у кого списал?» Задача оказывается решена неправильно, ответ сошёлся по какой-то исключительной случайности. Это редчайшее явление наличествовало в точности как в моей работе, так и работе васцина. Так кто же у кого списал? Повторила учительница. Всем слишком были известны мои успехи в алгебре. Смешно было подумать, будь кто то кто-то списывал у меня. Расчёт васцина был безошибочным. в а с сын сказал, он списал у меня. Я молчал, опустив голову. Что я мог сказать? Все равно никто бы не поверил. в а с с ч и н у за то, что он работал, поставили тройку, а мне кол и позорные замечания в дневнике. Но дело, конечно, не в этом. Самое горькое ждало меня впереди. Вечером в дверь позвонили. Это был в а с ц сын. Выйдешь? – спросил он с неподдельно непринужденным тоном. «Выйду – Выйду. Несколько ответил, сколько повторил я. Ну давай только поживей! Распредился как обычно вас сын, подбивая ладонью мяч. Я оторопело смотрел на него. Может быть, это пришел не он, не вас сын? Да нет же он. Он и не думал оправдываться и извиняться. Ему не было стыдно, он не страдал. Страдал все это время за него я. д у м а я о том, как будет вас сын выходить из положения, как, наверное, м у ч а е т с я он.